Глава 49. Интерлюдия. Владычица и исполнительница. Итак, они собираются попытаться убить Марктолуса. Арлин Майер молчала. За 20 лет жизни с Владычицей в голове она привыкла, что ее госпожа не общается с ней и не спрашивает ее советов, а просто рассуждает слух. Если она захочет обратиться к Арлин, Спросит напрямую, так, чтобы не оставалось сомнений. Не делает этого? Ну, значит, нужно сидеть и помалкивать. «Мне даже интересно, получится ли это у них?» Продолжала тем временем она. «Марктолус был мне полезным слугой, когда-то, давно. Принеся жертву, он выпросил у меня силу, но, получив ее, зарылся в своих пещерах. «В последнем рейде русских вниз он убил больше искателей, чем прочие монстры вместе взятые», — заметила Арлин. Да, владычица никогда не поставила бы ее смертную на один уровень с собой, но все же за двадцать лет существования в ее голове она позволяла то иногда вступать с ней в диалог. «Убил!» — снисходительно фыркнула она. «Да, убил немало». И это был хороший улов. Их души, скормленные, накопившие силу, стали мне отличной подпиткой. Да, схема была проста. Искатель получает талику силы, затем старается, потеет, увеличивая ее день за днем, а затем погибает. И сила, что была ему дана, возвращается к своей владычице, увеличенная во много раз. Но затем он перестал их убивать и начал превращать в своих паутинных зомби, — продолжила она. — Как будто мне было мало одного поднимателя упырей. Некромант. У Арлен в голове всплыл этот образ. Восемнадцатилетний мальчишка, в котором засела еще одна сущность, бывший учитель и партнер ее владычицы. И, кажется, даже любовник. Та не слишком распространялась на этот счет. «Некромант тоже копит силу», — Арлен глядела в зеркало. «Разговаривать с самой собой было проще, если глядеть на собственное отражение. Так хотя бы пропадало чувство шизофрении». «Он не станет слишком большой помехой?» «Ерунда», — отмахнулась она. Он либо сгинет вместе с носителем в ходе московской заварушки, и это будет означать, что он слаб и бесполезен для нас. Она замолчала, явно обдумывая что-то свое. Или, переспросила Арлен, или выживет, а потому еще пригодится. Что ж, в эту часть плана Арлен посвящена не была. К чему, зачем? «Она ведь просто носитель, мясной костюм для владычицы!» Арли нахмурилась. Она прекрасно знала, что владычица читает эти ее мысли, как и все прочие, но не могла совладать с обидой. «Тебе и правда не стоит этого знать!» Владычица ответила на невысказанный вопрос. «Просто поверь мне, это проблемы моего уровня, не твоего!» Да уж, Арлин, именно Арлин, не она, могла в одиночку расправиться с целой армией, сразить любого искателя этого мира, зачистить врата СС ранга. Но это были проблемы не ее уровня. Если владычица так говорит, значит, нужно верить. Тьфу. А впрочем, одернула себя Арлин, ей было грех жаловаться. Несмотря на мелкие неудобства, ей несказанно повезло. Кем она была двадцать лет назад? Обычным подростком. Такой же наивной идиоткой, как этот, как его, Олег Бурнов. Теперь она всемогущий чудотворец, сильнейший человек мира. Захоти она, смогла бы остановить кризис в Москве за день-другой но владычица сказала, что это не входит в их планы. Надоедливые, неправильные и мрачные мысли приходили в последний месяц все чаще. Пожалуй, из-за того, что владычица стала надолго перехватывать у нее контроль над телом. Раньше, до появления некроманта и его сущности Патрона, этого почти не случалось. А теперь... Больше всего Арлин бесила не само то, что она оставалась на часы и дни бесправной наблюдательницей в своем собственном теле. Нет, это было вполне разумной ценой за силу, власть и положение. Нет, ее бесило то, что владычица даже не считает нужным делиться с ней своими планами. Играть в темную, не знать, чего ожидать, Это по-настоящему выводило Арлен Майер из себя. Сначала взрыв в доме. В ее собственном доме. Черт, она ведь любила этот дом. И вещи в нем. Сколько красивых нарядов погибло в этом взрыве. Сколько уникальных вещей, вроде коллекционных виниловых пластинок с автографами исполнителей, антикварных книг, прочих ценностей. Но она сказала, дом должен быть взорван. Это привлечет внимание ее бывшего и заставит того подумать, будто на земле находится еще одна, третья сущность, грозящая миру апокалипсисом. Тогда тот приложит все усилия, чтобы помешать этой мнимой сущности. Затем этот план с Африкой. Владычица вершила его сама будто не доверяя Арлин, Разве та не доказала за двадцать лет свою верность? Разве не научилась беспрекословно подчиняться, действовать, не задавая лишних вопросов, принимать на веру все, что скажет владычица, не споря и не возражая? Но нет. Вместо того, чтобы объяснить план и позволить ей сделать все самой, сущность садилась за руль, меняла облик, и летела на Черный континент, раздавать местным царькам могущественные артефакты. Все, что она объясняла, скудно и коротко, сводилось к тому же – нужно создать эффект, будто на Земле присутствует третья сущность. Причем кажется конкретная – некий ее и его знакомый. Ладно. Допустим, обман сработал бы, и что? Что в связи с этим должен был предпринять патронник Романта? Как это должно было стать полезным владычице? Прекрати рассусоливать. Все эти мысли пронеслись в голове у Арлен всего на пару секунд, но она тут же уловила их. Не жалей себя и не вздумай жаловаться на жизнь. Полный бред в твоем положении жаловаться хоть на что-то. Да, госпожа. Согласилась Арлин. Но все-таки я хотела бы знать, к чему все это? Я бы поняла, если бы вы уничтожили некроманта, но... А ты сама разве уничтожаешь вещи? Или предпочитаешь использовать их? Он может быть полезен против того, кто грядет. Ну вот, снова высокопарный слог и ничего конкретного. Того, кто грядет? «Один мой враг. Есть шанс, что он скоро появится». Кажется, на этот раз она все же решилась не зайти до объяснений, кратких и не слишком информативных. «Я не могу остановить его появление, зато у него есть один секрет, который поможет». «Ага, им, не называя имен или обозначений, просто безликий он и все». Владычица называла сущность, сидящую в некроманте. То есть, Арлин нахмурилась. У него есть средства, но нет причин нам помогать? А если он поверит, что идет кто-то другой? Верно, он закроет измерение от воздействия извне, применит свой фокус. Теперь ты успокоилась. Арлин кивнула. Не стоило раздражать госпожу. Ничем хорошим это никогда не оборачивалось. Конечно, на людях она оставалась властной и всемогущей Арлен Майер, чудотворцем, человеком, с которым считается весь мир. Но владычица всегда находила способ наказать ее, когда была недовольна. Хвала вселенной это случалось редко, раз в пару-тройку лет, не чаще. Московские события отвлекли его вниманием. Кажется, она снова заговорила сама с собой. Если бы не вся тамошняя кутерьма, он бы засел в Африке и раскопал бы то, что я для него подстроила. Так почему не успокоить весь этот кризис? Арлин вздохнула. Сложно иметь свое мнение, когда в твоем разуме сидит та, кто знает все и всегда лучше всех. Или считает так? Потому что он бы понял, что я ему помогаю. Вот сейчас довод владычицы был абсолютно логичным и резонным. И задался бы вопросом, почему? Значит, мне что-то от него надо. Он не должен догадаться об этом. Я играю роль той, кто не примет никакой помощи. Особенно от него. О, с каким удовольствием владычица притворила бы эту роль в правду! Да, она читала мысли Арлин. Но и сама Арлин за двадцать лет научилась неплохо угадывать настроение своей госпожи. Владычице было тяжело пойти на это. Морально тяжело. Она действительно имела с ним старые счеты. И даже таким способом. Используя его в темную, ей было противно пользоваться этими силами. Но она продолжала то, что делала. Это означало лишь одно. Настоящая опасность. Тот, кого она боится, действительно силен, Настолько, чтобы не гнушаться никакими средствами защиты от него. «Я не собираюсь вмешиваться в конфликт», — фыркнула она снова. «Повторяю еще раз. Если он и его ручной некромант не в состоянии справиться с угрозой, значит и мне они не помогут». Марк Толус раздражает, но и опасности он не несет. Пусть его уничтожение станет экзаменом, показателем того, насколько он успел натаскать некроманта. «Но если он провалится...» Арлин пожала плечами. Мы вмешаемся, я имею в виду, если он выйдет из строя совсем, тогда ведь будет неважно, что он думает. Не неважно согласилась владычица, а зачем вмешиваться? То, что там происходит, арлин покачала головой. слишком много людей гибнет. это уже не рейд, это бойня. Она не была великой труисткой. Но происходящее в Москве давно в мире не было катастроф таких масштабов. «Не вижу в этом проблемы», – фыркнула владычица. «Местные искатели – хороший урожай, давно созревший. Если он провалится, то я лишь увеличу количество пробужденных в Москве, чтобы этот урожай вырос еще сильнее». А вот ее жертвы совсем не волновали. «А ты продолжишь продавливать идею об изоляции Москвы», сообщила она Арлен. «Тебя, разумеется, послушают. Не могут не послушать. Возможно, этому городу не помешает небольшая встряска». Ну нет. Арлин давно уже не мыслила обычными для людей категориями добра и зла, давно не задумывалась о морали, но все же где-то в глубине души Она была человеком. Гибель огромного города – это не то, чего она хотела. Не настолько, чтобы перечить владычицы, но это будет неприятно. Получается, ей стоило пожелать некроманту удачи? Выходило, что так.